В конце концов, брат его, Людовик, был скверным королем, да и убийцей к тому же. Возможно, такова воля проведения, воздавшего убийцы за убийство и предавшего Францию в более достойные руки. «Бог вам, судья, матушка! Бог вам, судья!» – произнес «Бог вам, судья!» – произнес он. Мне хотелось бы только, чтобы адское пламя, по вашей милости, не коснулось нас еще при жизни. Приходится расплачиваться за ваше преступление. И поскольку я не могу бросить вас в темницу, я и впрямь вынужден стать вам поддержкой. Искусно вы сумели все подстроить. Послезавтра мессир гуше получит от меня новые распоряжения. Не скрою от вас, что даю их с тяжелой душой. Мого бросилась было на шею взять но он отстранил ее. И запомните хорошенько, — сказал он, — отныне все кушанья, прежде чем поступят ко мне на стол, будут пробоваться трижды. И если я почувствую хоть малейшие желудочные колики, часы вашей жизни будет нетрудно сосчитать. Так что молитесь за мое здоровье. Мого склонила чело. «Я так верно буду служить вам, сын мой», — произнесла она, «что рано или поздно вы вернете мне свою любовь». Глава 4 «Коль скоро нас вынуждают воевать». Никто, и в первую очередь Гошеда Шатийон,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 говорил он всем и каждому. Собрав свое воинство, он снова двинул его на раз. Гоше, прибывший для переговоров с горсткой людей, едва успел улизнуть из-за разца через перонские ворота, когда Робер торжественно под звуки труб с развернутыми знаменами вступил в свою столицу через ворота Сент-Томер. Войди он на четверть часа раньше, быть бы конетаблю Франции в плену. Произошло все это 22 сентября. В тот же день Робер отправил своей тетке Маго следующее послание. «Высокочтимый, высокороднейшей даме Маго Артуа, графине Бургундской, От Робера Артуа, шевалье. Так как вы препятствовали осуществлению моих законных прав в графстве Артуа, что много мне вредило и тяжелым камнем на душе лежит, каковое положение терпеть боли я не намерен, сим довожу до вашего сведения, что отныне буду сам вершить все дела и надеюсь возвратить себе все свое добро, как только успею.